На следующее утро муж возмутился, что рубашка не глажена и в ванной не убрана. — А мне разорваться, что ли? — тихонько огрызнулась Нина Ивановна, подавая завтрак. — А ты чем два дня занималась, не могла прислугу нанять? — накинулся на Марианну муж. — В агентстве очередь. Сказали, что неделю ждать не меньше. Мы же не хотим, чтобы какая-то баба пришла с улицы, — ответила Марианна. Ездила вчера я к своей старой экономке, думала, может она согласится хоть временно. И как? Потому как муж блеснул глазами, Марианна поняла, что он уже в курсе, где она была вчера. Значит, права она. Докладывает ему Юрий обо всем. Учтем. Да никак. Вздохнула она. Отказалась она. Говорит, дом большой, работы много, а сил уже мало». На том завтрак и закончился. Марианна поехала в офис фирмы «Маэстро Дикучино», расположенный на втором этаже большого торгового центра на Петроградской стороне. Этот визит ей не пришлось окружать конспирацией. Она сказала Нине Ивановне, что собирается прикупить кое-что для кухни. Кухарка только пожала плечами. Хозяин барин. Марианна и на самом деле выбрала безумно дорогой набор сковородок, Рассудив, что с хорошей покупательницей будут гораздо охотнее разговаривать. Нагрузив Юру сковородками, она отправила его в машину, а сама заговорила с продавщицей, которая оформляла ее покупку. «Вы в этой фирме давно работаете?» «Давно. Уже больше года». «Только второй год», — разочарованно протянула Марианна. «А не знаете кого-то, кто здесь работает дольше? Лет пять или больше. Мне очень нужно». — Так долго? — девица задумалась. Видно было, что она хочет помочь хорошей клиентке. — Дело в том, — начала объяснять ей Марианна, — что я еще одну девушку, которая работала в вашей фирме примерно пять лет назад, Машу Петрову. — Вы, так я знаю, кто вам нужен. Продавщица заглянула в подсобку и окликнула кого-то. — Кристина! Кристина, выйди на минутку. Тут женщина ищет какую-то Петрову. Повернувшись к Марианне, она добавила: "Кристина здесь долго работает. Если кто знает вашу Петрову, так это она". Из-под тут же вышла девушка постарше в фирменной униформе, внимательно осмотрела Марианну. "Кого вы ищете?" спросила она настороженно. "Машу Петрову. Она здесь когда-то работала, примерно пять лет назад". Глаза Кристины заблестели. Она шагнула навстречу Марианне, потом попятилась огляделась по сторонам и проговорила. «Тут у нас рядом кафе есть неплохое. Пойдемте, там поговорим. Там нам никто не помешает. Люся, я на обед, ладно?» Марианна поглядела в окно на водителя, который укладывал коробки, и направилась за ней. Войдя в кафе, Кристина устроилась за столиком в дальнем углу, перегнулась через стол к Марианне и взволнованно проговорила. я ведь знаю, кто вы!» «Да?» отозвалась Марианна недоверчиво. — Вы ведь ее сестра! Заявление было неожиданным, и Марианна ответила на него неопределенно хмыкнув. Но Кристине и этого оказалось вполне достаточно. — Надо же, а я ей не верила! — затараторила она. — Думала, она все сочиняет. Она ведь сирота была. То есть отца совсем не было, а мать ее бросила в младенчестве, бабки подсунула и денег не присылала. Но Маша все время говорила, что у нее есть богатые родственники со стороны отца, и что она их непременно найдет. Но я ей правду скажу, не верила. Это ведь многие придумывают себе богатую родню, чтобы интереснее было. А тут надо же, выходит, она правду говорила. Точно, вы ее сестра, даже похожа немного. Надо же, какая история. Тут к столику подошла официантка. Марианна заказала капучино для себя и карамельный латте для Кристины. А десерт сама выбирай. — предложила она. — Не стесняйся. Кристина выбрала целых два десерта. Приняв заказ, официантка удалилась. — А где сейчас Маша? — попыталась Марианна перехватить инициативу, пока Кристина не возобновила свой монолог. — Как? Вы не знаете? — Кристина всплеснула руками. — Как же так? Хотя, конечно, если вы ее потеряли, откуда вам знать? — Да что знать-то? — Ох! — Кристина схватила Марианну за руку. «Держитесь! Такое горе! Такое горе! Умерла наша Маша! Погибла!» «Погибла?» — переспросила Марианна. «Когда?» «Да уже больше четырех лет прошло». «Больше четырех лет?» — прикинула Марианна. «Примерно тогда же, когда умер отец и когда убили Артема». «Как это случилось?» «Ох, это такая страшная история!» Кристина округлила глаза, трагически понизила голос и собиралась заговорить, но тут официантка принесла заказ. Так что Машина подружка отвлеклась на десерты и говорила теперь нормальным голосом, заедая свои слова тирамису. Маша, она жила в коммуналке. У нее была одна комната, а в другой комнате жил сосед, законченный алкаш. Неделями не просыхал, а когда просыхал, так это еще хуже. Тогда вообще лучше было домой не приходить. Так вот. Этот сосед однажды по пьяному делу забыл вечером выключить газ на кухне, ну и ночью рванула Кристина сделала трагическую паузу. Впрочем, может быть, она и вправду тяжело переживала смерть подруги, а может, от того, что кончился тирамису. В общем, одни головешки от квартиры остались, и Маша сгорела, и сосед ее. Признали несчастный случай? Ну да. А что же еще? Конечно, несчастный. Хотя с таким соседом иначе и быть не могло. Вопрос времени. Кристина высморкалась и решительно придвинула к себе второй десерт. Времени, — машинально повторила Марианна. Кстати, насчет времени. Когда случилась эта трагедия? Когда? Я вам точно скажу, когда. Я в это время как раз новое пальто купила в фирме «Манон Леско» на распродаже. А у них распродажи бывают в августе. Значит, это в августе было. и кристина назвала тот самый год когда умер отец марианны она еще немного подумала и добавила я вам еще точнее скажу это было восемнадцатого августа точно как раз на мой день рождения я еще подумала вот мне на день рождения подарочек собирались с девчонками в кафе идти отмечать а тут вдруг такое марианна замерла маша петрова подружка И даже невеста Артема погибла буквально на следующий день после того, как нашли тело самого Артема. Несчастный случай, да ничего подобного. Разумеется, эти две смерти связаны. И обе они связаны со смертью отца. А Кристина все продолжала болтать. — Вот, я сейчас вам рассказываю, и все так ясно вспомнила, как будто это только вчера было. Я ведь последний раз Машу видела дня за три до смерти. Или нет, за четыре. Точно, за четыре. Она на работу вышла, и какая-то нервная была, все у нее из рук падало. Я даже подумала, что она заболевает. Поэтому, когда она на следующий день не вышла на работу, я даже не удивилась. Постойте, как же на следующий, когда вы сказали, что это было за четыре дня до смерти? Ну да, за четыре. А на следующий день она просто на работу не вышла, и телефон ее не отвечал. Директор магазина ругается, уволить грозится. Я и звонила, звонила. А потом еще ее парень мне позвонил. Тоже ее искал. Ее парень? Артем? Ну да. Точно. Вы его, выходит, знаете. Хороший такой парень. Симпатичный. Маша говорила, что они пожениться собирались. Да, только не судьба выходит. И, кстати, на похороны-то он не пришел. Конечно, не пришел. Эти слова вырвались у Марианны случайно, и она тут же о них пожалела. Кристина, услышав их, сделала стойку, как охотничья собака, и явно ждала продолжения. Марианна же не собиралась ничего объяснять. Она взглянула на часы и заторопилась. «Ох, я на фитнес опаздываю. Извините, Кристина, и большое вам спасибо, вы мне очень помогли». «Помогла?» — удивленно проговорила Кристина. Я вам такую печальную новость сообщила о вашей сестре. Ну да, я теперь хотя бы знаю, что с ней случилось. Это лучше, чем неопределенность. Марианна положила деньги на стол и умчалась, пока Кристина не собралась с мыслями и не нашла противоречий в ее словах. По дороге домой Марианна обдумывала то, что узнала сегодня. Все говорят, что Артем, водитель отца, был хорошим честным парнем. с какой стати он вдруг ограбил своего хозяина. Если только... Если только его не поставили в безвыходное положение. Например, если бы угрожали единственному близкому человеку, его невесте Маше. Артём был один на всём свете, и когда встретил близкую душу, очень к ней привязался. Ради Маши он готов был на что угодно. А Маша как раз накануне ограбления не вышла на работу. И телефон её не отвечал. У Марианны вырисовывалась такая версия событий. Кто-то похитил Машу, и Артему сказали, что ее убьют, если он не выполнит требования похитителей. А им нужно было, чтобы он открыл сейф хозяина и что-то из него забрал. Например, какие-то важные документы. Или серьги. А может и то, и другое? Так или иначе, Артем выполнил их требования, хотя это было для него почти невыносимо. но похитители не собирались выполнять свои обещания. Они убили и Артема, и Машу. Очень похоже, что все так и было, но эта правдоподобная версия не дает ответа на самые главные вопросы, которые мучили Марианну. Во-первых, кто были те люди, которые заставили Артема совершить преступление? И во-вторых, как фамильные серьги оказались у ее мужа? А что у него в Сейфе лежат именно те серьги, Марианна не сомневалась после разговора с Иваном Францевичем. Тут Марианна вспомнила, что сегодня назначено открытие первой выставки в их галерее. До начала вернисажа оставалось всего полтора часа, так что нужно было торопиться. — Юра, нельзя ли побыстрее? На каждом перекрестке стоим. — Пробки! — водитель пожал плечами. Времени на то, чтобы привести себя в порядок, было катастрофически мало. Да еще Нина Ивановна пристала с жалобами на то, что ничего не успевает по хозяйству. Пришлось пообещать ей повысить зарплату. Хорошо хоть Юрий и расстарался, и довез быстро. Анна встретила ее в дверях. Лицо ее от волнения было покрыто красными пятнами. — Что ж ты так поздно? — выпалила она, увидев Марианну. — Скоро уже гости придут. — Извини, были срочные дела. — Да не волнуйся ты так. Все пройдет прекрасно. — Ты думаешь? Они еще раз обошли галерею. Убедились, что развеска удачная, освещение хорошее, и столики с шампанским и канапе выглядят вполне пристойно. Тут начали приходить первые гости. То есть первыми пришли не гости, а художники, чьи картины были на выставке. Кто с женой, кто с подругой. А один художник, бородатый тип в растянутом свитере ручной вязки и заломленном на одно ухо малиновом берете, пришел под руку со старенькой мамой, сгоробленной интеллигентной старушкой. Пока сын отвлекся на разговоры с коллегами, старушенция бодрой рысью обежала все три зала, нашла в углу столик с закусками, мигом опустошила один из подносов, да еще попросила официанта из фирмы открыть ей бутылку шампанского. Так что, когда ее сын спохватился и принялся искать маму, та уже тихо дремала в кресле, заботливо принесенным официантом из подсобки. Затем начали понемногу собираться прочие посетители, другие художники, искусствоведы, и немногочисленные коллекционеры современной живописи. Вдруг Анна сжала локоть Марианны. — Слава богу, он пришел! — Кто? — Марианна даже вздрогнула от неожиданности. — Милоцерковский. Анна показала на пожилого мужчину с длинными седыми волосами и галстуком бабочкой. — Это очень известный искусствовед! — взволнованно шептала Анна на ухо подруге. — Говорят, если он пришел на выставку, значит, выставка состоялась. «Да знаю я, знаю! Ой, как я волнуюсь!» Белоцерковский быстро обошел выставку, взял бокал шампанского, выпил одним глотком и вышел на середину зала. Постучав в бокал ногтем, чтобы привлечь общее внимание, он заговорил. «Ну, что я могу сказать, понимаете ли? Интересная, интересная выставка, главное, разносторонняя». «Здесь мы видим, понимаете ли, самые разные проявления савриска. От несколько устарелого концептуализма до актуального неоклассицизма». «Что такое савриск?» — спросила Марианна подругу. «Современное искусство», — ответила она мгновенно. «Это основополагающий термин. Ты, как галеристка, обязана его знать. Но, тссс, Белоцерковский очень обижается, когда его не слушают». «Я слушаю, слушаю». На самом деле речь Белоцерковского усыпляла Марианну менторской интонацией и обилием непонятных терминов. И тут она заметила Ирину Новоселову. Новоселова была прежней хозяйкой галереи, недавно она переехала в Москву, говорят, вышла там замуж и очень удачно, поэтому и продала галерею Анне и Марианне. Марианна оставила подругу и, лавируя в толпе, пробилась к Новоселовой, чтобы задать ей вопрос. «Привет, Ирина!» — проговорила она в полголоса. — Привет. Я смотрю, вы хорошо развернулись. Хорошая выставка. И Белоцерковский пришел, а это приносит удачу. — Да, я в курсе. А ты надолго в Питер? — Нет, на пару дней. Один мой приятель поставил новый спектакль, пригласил на премьеру. Да вот к вам зашла, посмотреть, как вы обустроились. — Кстати, ты что-то с лицом сделала? Уколы красоты или витамины американские принимаешь? — Да нет, — удивилась Марианна. — Ничего такого. А, выглядишь прекрасно. Глаза блестят, волосы вьются, Такая от тебя энергия. — А, знаю, — усмехнулась Ирина. Любовника завела. — Да что ты! — Марианна замахала руками. — Это не по мне! — Да шучу я, шучу! Ирина стала серьезной. Про тебя все знают, что ты как монашка, на мужиков не смотришь. Ладно, я на минутку заскочила, нужно идти. Постой, раз уж зашла, я хотела тебя спросить. Уже начав вопрос, Марианна осознала, что он прозвучит странным и незначительным. Но, сказав «а», приходилось говорить бы «б». — Так спрашивай, — поторопила ее Новоселова. — Там, в служебном помещении, есть такая маленькая кладовка. Так вот, я нашла в ней одну странную вещь. Ой, я в ту кладовку никогда не заглядывала. Что там Петеримович держал, я понятия не имею. Кто? Павел Петеримович. Все его зовут Петеримович. Старый художник, он вел здесь кружок по рисованию для одаренных детей. Точнее, для подростков. С ними, знаешь ли, трудновато бывает. Это ведь не детишки пяти-семи лет, которые сидят тихонько и, высунув язык, рисуют открытку маме на восьмое марта. Подростки хулиганисты. Но Петеримович умел как-то их заинтересовать. Он этой кладовкой пользовался. Держал там кисти, краски, растворитель и всякий реквизит. Так что, если ты хочешь что-то спросить, это к нему. А как его найти? Да вот, он у меня еще сохранился в телефоне. И Ирина нашла в контактах своего телефона запись. Павел Петеримович Вахтин. Там был номер телефона и даже адрес. Ирина переслала все контакты Марианне и удалилась тихонько, по-английски, стараясь не стучать каблуками. Тут как раз церковский закончил свою речь, начали выступать другие посетители выставки, стало шумно. Под этот шумок Марианна ускользнула с вернисажа, решив, что дальше Анна справится сама. Теперь главное, чтобы шампанского хватило, а уж об этом она лично позаботилась, заказала двойную порцию, несмотря на то, что Анна сопротивлялась. Выйдя из галереи, она набрала номер Павла Петеримовича, но тот не отвечал. Ну да, старый художник, наверняка чудак, бросил телефон где-нибудь в труднодоступном месте. Удивительно, что он вообще обзавелся мобильником. Вообще, Марианна сама удивлялась, почему ее так заботит этот череп. У нее сейчас куда более насущные проблемы. Но тут она вспомнила, как проснулась посреди ночи от непонятного зова, И как увидела в темноте пылающий рубиновый глаз. Нет, она должна узнать, что это за череп и откуда он взялся. И вся надежда теперь на этого петеримыча. И как раз сегодня очень удобный случай, потому что Юрия она отпустила до восьми часов вечера, а сейчас всего шесть. И Марианна вызвала такси.